Тварь ты, а не предводитель! сорвалось с губ. Ирипио хищно улыбнулся. Не тявкой, щенок. Ты прав, лучше укушу. Я сделал ложный замах и, когда Ирипио изящно отступил к противоположной стене кухни, схватил из пересохшей раковины стакан и сходу запустил его прямой наводкой. Зря предводитель уклонялся, метил я вовсе не в него.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 Тогда я резко подался вперед и шарахнул предводителя лбом в подбородок. Это помогло. Он матюгнулся и на миг ослабил давление. Мне удалось вывернуться. Не желая упускать шанс, я добавил и Рипио ногой в грудь. Тычок получился настолько сильным, что он споткнулся и спиной вышиб хлипкую дверь, ведущую на улицу. Я бросился следом. Нельзя было ни на секунду терять полученную инициативу. Хмурый день встретил меня суровым порывом ветра. Столовая находилась на самом краю огороженной территории. Из-за угла здания выглядывало побитое в утренней перестрелке рыло патриота, видимо, на пресловутом джипе, и рипью сюда и добрался. Ну да, не пешком же. Пятачок кухонного двора был крошечным. За рыхлым пнем, на котором когда-то рубили мясо,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 «Каково это?» – прошипел Ирипио. «Чувствовать, что вот-вот подохнешь! В жизни часто тупость сила решает, а?» Покрасневшее от лучевых ожогов лицо было совсем близко. «Я сумел немного отодвинуть Ирипио от себя, но силы покидали тело слишком быстро. Обидно. Вот так глупо на самом краю!»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 прохрипел я, вытаскивая из кармана крестовую отвертку. — Я их спасти хочу! — Попка не треснет, спаситель! — нащупывая очки, усмехнулся Эрипио. — Ты ж ящик консервов на троих поделить не сумеешь! Куда к вратам сунулся? Подавишься! Договорить предводитель не успел. Я ударил. Тонкое стальное жало отвертки с чавкающим звуком